Еще было три человека-борова и одна женщина-свинья, помесь кобылы с носорогом и несколько других существ женского пола, происхождение которых я не мог определить. Было несколько волка-людей, человека-медведь-вол, и один человека-сымбернар. Я уже рассказывал о человеке-обезьяне. Кроме него была еще особенно омерзительная и скверно пахнущая старуха, сделанная из самки-лисицы и медведя. Я возненавидел ее с первого взгляда. Говорят, она была страстной почитательницей закона. Меньшими по величине существами были несколько пятнистых юнцов и мое маленькое ленивцеподобное существо. Но довольно этого перечня. Сначала я испытывал дрожь отвращения при виде этих уродов и чувствовал слишком сильно, что они все же оставались зверями, но незаметно я стал привыкать к ним и даже огорчался отношением к ним Монгомери. Он жил с ними уже так долго, что начал смотреть на них, как на обыкновенных людей. Его прошлая жизнь в Лондоне казалась ему навеки исчезнувшим сновидением. Только раз или два в год отправлялся он в Арику вести дела с поверенным Моро, который торговал животными. Едва ли встречал он в этом мореходном селении испанских метисов прекрасных образчиков человеческого рода. Люди на корабле, по его рассказам, сначала казались ему точь-в-точь точь такими странными, какими показались мне животные люди, с неестественно длинными ногами, плоскими лицами, выдающимися лбами, подозрительными, опасными и бессердечными. Он не любил людей. Ко мне он почувствовал симпатию, как думал только потому, что спас мою жизнь. Мне даже казалось, что он чувствовал тайную благосклонность к некоторым из этих преображенных созданий, какую-то порочную симпатию, которую он вначале старался скрывать от меня. Млинк, темнолицый человек, слуга Монгомери, первый из животных людей, которого я встретил, жил не вместе с остальными своими собратьями в пещерах, а в маленькой конуре за изгородью. Он был едва ли так же развит, как человека-обезьяна, но гораздо более кроток и больше всего похож на человека. Монгомери выучил его стряпать и исполнять все ежедневные домашние обязанности. Он представлял собой сложный трофей ужасного искусства Муро, помесь медведя, собаки и быка, и был одним из наиболее тщательно отработанных созданий. относился к Монтгомери с удивительной нежностью и преданностью. Тот иногда замечал это, ласкал его, называл полносмешливыми, полушутливыми именами, заставлявшими его скакать от восторга. Иногда же он дурно обращался с ним, особенно после нескольких рюмок к ньяку, награждал его пинками, побоями, кидал в него камнями или зажженными спичками. Но, несмотря ни на хорошее, ни на дурное обращение Монтгомери, Млинк ничего так не любил, как быть возле него. Понемногу я настолько привык к этим животным людям, что тысячи вещей, раньше казавшихся мне неестественными и отталкивающими, скоро сделались для меня обыкновенными и естественными. Я думаю, все в жизни получает свой отпечаток от того, что нас окружает. Монгомери и Муро были слишком необычны и необычны, и индивидуальны, чтобы я мог сохранить свои общие определенные представления о человеке. Когда я видел одного из этих неуклюжих быка людей работавших над разгрузкой баркаса, как он, тяжело ступая, шагал среди кустарников, я невольно спрашивал себя, с трудом стараясь вспомнить, чем же отличается от настоящего крестьянина, плетущегося домой после своего механического труда. Когда я встречал полулисицу-полумедведицу, С ее подвижным лукавым лицом, удивительно похожим на человеческое, своим выражением хитрости. Мне казалось, что я уже раньше встречал ее где-то на улице, в одном из городов. Конечно, по временам зверь проявлялся передо мною без малейшего сомнения. Я видел, например, просто уродливого человека, похожего на сгорбленного дикаря, сидящего на корточках у входа в одну из пещер. Но вдруг он вытягивал руки и принимался зевать. обнаруживая при этом с ошеломляющей неожиданностью острые, как ножницы, резцы и сильные и блестящие, как ножи, колыки. Или же, взглянув с неожиданной смелостью в глаза какой-либо гибкой, закутанной в белое женской фигуре, встреченной на узкой тропинке, я видел вдруг со спазмом отвращения, что зрачки ее похожи на щелки, или же, опустив глаза к низу, замечал изогнутый коготь, которым она придерживала вокруг себя свое безобразное одеяние. Как-никак, а это любопытная вещь, которую я никак не могу себе объяснить, но эти загадочные существа, я говорю о существах женского пола, обладали в начале моего пребывания инстинктивным чувством своего отталкивающего безобразия и поэтому проявляли более чем человеческое отношение к приличиям и внешнему виду своей одежды.